Глава 38. Печать. Что-то пошло не так. Пожалуй, мне пора уже это сделать статусом во всех соцсетях и написать на коврике перед дверью вместо банального да пропажаловать. Может, даже татушку на видном месте сделать. Так, чтобы помнить самой ежеминутно, что с определённого момента ни черта у меня не происходит, как у нормальных людей, и окружающих предупредить, с кем имеют дело, на свой страх и риск. В общем, стоило Исай Тарис сжать мою ладонь, а вторую руку положить на горло, основное правило моей жизни пришло в действие. В комнате было уже достаточно светло, чтобы заметить все изменения, начавшие происходить с двоедушным, и ощутить, как ослабели от страха колени. Подобрать слова для описания стремительной трансформации его черт из идеальных до мурашек по коже в совершенно жуткие я бы не смогла, потому что внешне это как будто никак и не выражалось. Нечто дайкоте чуждое словно просвечивало сквозь его лицо, ставшее как будто прозрачным. Полностью поменялись только глаза. Зрачки сначала вытянулись, превращаясь в пугающие овальные провалы в другую вселенную, а потом резко сузились, да и два заметны щели, больше напоминающие острейшее лезвие, выискивавшие место для нанесения удара. Одновременно с этим в кисти и шее нарастало покалывание, и вскоре оно стало уже едва терпимым и слишком глубоко проникающим, вот только не возмутиться, не поморщиться я не могла. Ощутив себя полностью обездвиженно, я впала в панику, но даже глаза выкатить, хоть как-то демонстрируя Исай Таре своё состояние, сейчас не было возможности. Всё, что оставалось, это пялиться в жуткие глаза теперь уже, несомненно, настоящему демону. Как жаль, что он бесконечно категоричен в своём выборе, произнёс этот монстр голосом, похожим на жёсткое царапанье крупной наждачки, сразу по всем обнажённым нервам. Я бы оставил тебя себе, ты забавная. Прости, Господи. Кто бы там ни был этот он, но я ему бесконечно благодарна за то, что нисколечки ему не нравлюсь. Я не забавная, я упрямая, стервозная, капризная. Фу, плохая, совсем плохая и не вкусная рори. Демон расхохотался, а я, кажется, уписалась. Ладно. Что тут у нас? Он сжал мою шею чуть сильнее, перебирая пальцами, словно собирался добраться сквозь кожу и мышцы прямиком к горлу, и в то же мгновение покалывание превратилось в мощное жужжание от хлынувшего внутри меня поджаривавшегося заживо потока. Я ещё успела подумать, что исайтари, чёртов врун, если назвал это совсем чуть больно, как он внезапно дёрнулся и зарычал. Вот теперь мне точно лужи на ковре замывать. «Дары Криера. Мурлы, конья, коти, коняшки по сравнению с этим ужасом». «Что это ещё за дерьмо?» Загрохотал демон и снова дёрнулся, явно пытаясь отпустить моё горло, но его рука будто приклеилась к нему намертво. Естественно, ничего ответить я не могла и только болталась с безвольной тряпкой, пока он старался избавиться от нашего контакта, как-то почти отстранённо замечая, что... Жгучий поток мощной энергии, пройдя сквозь меня и исчез зал куда-то бесследно, и вместе с этим ускользало и моё сознание. Очнулась я, лежащей на моём диване с чувством, что через меня действительно с десяток раз шарахнула в землю молния. Но, ну, по крайней мере, уже могла моргать и глотать. Двойдушный сидел у меня в ногах, выглядел усталым и взъерошенным. Вот не видел бы я, как белый день твои эмоции перед тем, как ставить печать. «Прибил бы на месте за такое веселье!» — хрипло сказал он, хмуро, но с любопытством глядя на меня. Я хотела спросить, в чём дело, но смогла только булькнуть и закашляться. «Полежи спокойно, через часик всё пройдёт», — успокоил меня Исай Таре, поднимаясь. «Если бы знал, что придётся одномоментно ставить через тебя печать ещё двум десяткам щенков...» то ни за что не стал бы это делать даром. Неслыханная для меня расточительность. Так что имей в виду, что ты будешь ещё не раз вести с Эль в разумительные беседы, когда она не станет слушать меня». Я с трудом подняла руку, пытаясь привлечь его внимание и задать массу вопросов, но Исай Тари просто ушёл, небрежно бросив «потом как-нибудь». Спустя какое-то время мне удалось вернуть контроль над собственным телом и доковылять до зеркала в спальне, чтобы разочароваться. Несмотря на то, что моё горло всё ещё горело как при ангине, никакого свечения или хоть какого-то внешнего признака того, что теперь я обладала могущественной защитой, там не обнаружилось. Немного обидно, когда мучаться тебе, а любоваться результатом другим. Но да ладно, лишь бы работало. Первым делом я позвонила Витрису. Ответил он только с третьего раза, и я уже начала волноваться, что общаться он со мной больше не захочет или Риер ему запретил, а значит, вопрос о месте для оборота станет снова остротой, и это за 10 дней до полнолуния. Ай, надо быть честной. Мысль, что он просто исчезнет из моей жизни, была не радостной и без аспекта субежищем. Всё же я удивительным образом привязалась к этому рыжему похабнику. Вот что с людьми делает одиночество. «Аврора», — хрипло ответил наконец он. «Что, Риер свалил, и тебе нужно кому-то рассказать, какой он козёл?» «Не-а», — ответила я, чувствуя себя всё более довольной по мере того, как последствия воздействия Исай Тари проходили. У меня была счастливая возможность безнаказанно сказать ему это в лицо. И ещё у меня теперь есть защитная печать, и мне бы очень хотелось тебе первому этим похвастаться». Но вообще это больше никому, но это уже в частности. Да ты шутишь. Всё выгорело. Может, я и не великий интуит, но искреннюю радость в голосе Витька различила не хуже полудемона. Да, всё получилось, хоть и не без осложнений. Это ведь я. Как насчёт приехать ко мне и слегка отметить данное обстоятельство? Похоже, кто-то пронюхал, что его печень теперь почти неуязвима, и можно позволить себе массу прежде недоступных излишеств, рассмеялся парень. Поверь, со временем ты откроешь ещё множество преимуществ твоей новой биологии. Нет, конечно, пускаться во все тяжкие я не собиралась, но такую вещь, как печать, дающую неприкосновенность, грех было не отметить. К тому же было ещё кое-что. «Мне с тобой ещё поговорить нужно», — сказала я Витресу, и неожиданно с той стороны повисла тишина, от которой прямо разила тягостным напряжением. «Эй, ты ещё там?» «Рир, рассказал тебе, да?» — отрывисто и грубо спросил Рыжий. «Эм...» — растерялась я. «О том, где он нашёл меня в самом начале. Рассказал?» Я моргнула, не понимая, о чём речь. «Конечно, да. Это ведь лучший способ устранить соперника». выставить его полным ничтожеством тем, кого в прошлом. Стоп. Какой соперник в чём? Сама не знаю, с чего я так разозлилась. Во-первых, Риер слишком был озадачен, вынося мозг мне, чтобы говорить о тебе. А во-вторых, ничего из того, что он мог бы мне сказать, не повлияло бы на моё отношение к тебе. Ну, кроме тебя самого, разве что. Пока я от тебя гадости не видела, ты мне друг. Витрес немного помолчал. Ладно, друг тоже сойдёт, хмыкнул он. Жди, и буду у тебя через полчаса. И приготовь чего-нибудь пожрать. А, вообще-то я не уверена, что у меня в холодильнике ни шаром покати, почесала я затылок. Это точно не так. Рынок покупок, помнишь? Пьянь малорослая. Твой друг и трезвый водитель Витрес обо всём позаботился, между прочим. Спасибо. Как же хорошо иметь друзей, от всей души поблагодарила я. «Вот, кстати, по поводу и мить». Начал он, но я нажала отбой и пошла в ванную. «Офигеть!» — с порога восхитился Витрис, уставившись на мою шею. «Красиво, между прочим!» «Так, вопрос с порога и по существу». Впустив его в прихожую, я перегородила дорогу дальше, так как успела немного подумать под душем. «Это что за пробросы о сопернике и тому подобное? Разве мы не сошлись на том, что мы друзья?» Сошлись, сошлись, Аврора. Посмотрел в сторону рыжей. Но кто сказал, что мы не можем быть и друзьями с привилегиями? То есть ты опять ко мне клеишься? Набычалась я чувствую себя разочарованной. Не клеюсь, Аврора, не клеюсь. Ветрис просто взял и переставил меня, чтобы освободить себе дорогу на кухню. Просто я думал, ты одна, я один. Почему нет-то? А как же я свободный волк? Не трожьте меня там, а не хватайте тут-та. «Так никто же ни на чью свободу и не покушался бы. Для начала», — примирительно ответил он, ставя звякающий и булькающий пакет на стол. «Вот прикинь, вышло так, что мы проводим вместе уйму времени, едим, ездим на работу, ходим по магазинам, смотрим телек, болтаем столько и практически не раздражаем друг друга». Больше скажу, мне нравится быть рядом с тобой даже в моменты, когда ты бесишь. В общем, нам вместе комфортно и временами прямо весело. Физически ты меня привлекаешь, и не вечно же мне болтаться в поиске чего-то получше. Отношения на один раз не для тебя, но раз всё между нами так, короче, женщина, люди сходятся надолго, чуть ли не на всю жизнь, и на гораздо меньше, без всякой там романтики. Но на данный момент эта тема не актуальна. Пока Рир с тобой не закончит, для меня нет вариантов, кроме сугубо платонической дружбы, Рир ушёл. Сообщила я ему. Но между нами это ничего не меняет. Ну, я как-то так и сказал. Усмехнулся Витёк, закрывая эту тему. Вино, вкусная еда и ощущение внезапной защищённости развязали через какое-то время мой язык, и разговор с самого процесса постановки печати перешёл на все предшествующие темы. Одно за одним, и спустя несколько часов я выболтала витрису всё. И про предполагаемое сонмище, и про сны, и про убийство Мурата Монстра. Да уж. А я ещё удивлялся, чем же ты Рира так зацепила? Почёсывая затылок, протянул Рыжий. У него же потребность от природы решать всякие проблемы и загадки, а ты просто какой-то магнит для странностей и проблем. Я столько лет как обращён, и знать не знала вещах, в которые ты исходу умудрилась встрять. Как будто попасть в это всё или нет, был мой выбор, возмутилась я. Да не важно уже, отмахнулся Рыжий. Чёрта с два, Рир, теперь отступится. Ой, да не смеши. Сдалась я ему. «Аврора, кто тут мужчина? Ты источник его раздражения, любопытства и возбуждения в одном флаконе. Читай кусок экзотичного и свежайшего мяса, который он слегка надкусил, заинтриговался, а потом получил этим самым куском по морде, и его подвесили на грёбанном воображаемом дереве на недосягаемой высоте. Витрис и его чокнутые красочные сравнения», — закатило я глаза. Начертаем ему один кусок, если для него вся жизнь прогулка по мясной лавке. Бери, не хочу, и жри от пуза. Чтоб ты понимала, фыркнул рыжий. Учитывая его характер, он теперь себе все зубы сточит и когти обломает об ствол этого самого дерева, но заполучит то, что его бесит, недосягаемостью, ну или крылья отрастит. Какой же ты всё-таки долбаный романтик, засмеялась я и допила вино. Позним вечером я выпроводила витрисы и, наведя окончательный порядок на кухне в прекрасном настроении, отправилась в баньки. Уже почти совсем заснула, когда звякнуло оповещение о входящем сообщении от Риера. Разблокировала экран и несколько секунд щурилась в темноте от его яркости, не в силах разобрать, что же вижу. Оказалось это фото. Какая-то женщина, причём запечатлены были только нижняя часть лица с ярко накрашенными суперпухлыми губами, и ого-го, какое декольте! А на заднем плане, кажется, рассмотрела интерьер того самого сладкого лютика. Через 5 минут этот роскошный рот на моём члении. Глосила подпись под фото. Какой же, мать его, козёл. Хотя нет, не козёл. Грёбаный всеядный хряк. Вот он кто. Крылья отрастет, да, Витрис? Скорее уж, чертова рыла с копытами. У-у-у, ненавижу!»